Глава двадцать 24. Лейра. Я пыталась дождаться момента, когда груз, давивший на моё тело, перестанет увеличиваться. Он становился всё тяжелее и тяжелее. Каким он может стать, прежде чем я наконец не смогу вдохнуть? Прежде чем он выдавит последний вздох из моей груди и не впустит новый? Голоса, сыпавшие меня презрением и ненавистью, становились тише. Голос моего отца, который поначалу возвышался над всеми остальными, уже давно смолк. Сначала я снова и снова слышала, как он призывает: "Больше, больше, она должна превратиться в камень за то, что совершила". Абсурдно, но именно за эти слова я цеплялась, чтобы не впасть в панику. Не начать реветь, кричать и плакать. Я слышала его голос и вспоминала о том, как он звучал раньше, когда я была ребёнком. Немейские девушки и женщины смелые, говорил он. Они сильнее любых невзгод. И если что-то огорчает или злитых, если что-то болит или мучает, они не выдают чувств, доказывая свою силу. Я никогда раньше не была хорошей немикой. Однако, когда мне выносили приговор, я ею была. Возможно, я даже понимала, почему отец избрал такое жестокое наказание. Потому что он всё-таки был прав, как я обошлась с людьми князя Сретны, освобождая повелителя Дему. Но не поэтому я ненавидела его, приказавшего засыпать меня камнями. Единственной причиной была магия внутри. Они бы точно так же осудили меня, если бы я использовала колдовство, чтобы спасти замок, а не для того, чтобы предательски освободить самого главного пленника. И теперь я лежала здесь, камни подо мной, камни на мне. Не прошло и трёх ночей после смерти матери, как произошло то, чего она боялась самого моего рождения. От чего она всю жизнь хотела защитить меня. Я невольно уже не раз становилась зрителем этого спектакля и потому знала, что происходит. Та часть ритуала, которая развлекала толпу и заставляла других людей содрогнуться, кончилась. Эль, который раздавали присутствующим иссяк. Каждый, кто хотел, бросил камень на мою холодную могилу. Теперь приходили немногие, и я почти не ощущала, как груды камней становятся тяжелее и больше. Каркас из жёсткого белого дерева не давал мне сбежать, но он же не давал булыжникам слишком быстро задавить меня. Я всегда задавалась вопросом, почему знающие магии не использовали своё волшебство, чтобы освободиться из-под камней. Теперь я знала: Каркас был сделан из кладбищенского дерева, которое росло в леоскай, и даже мёртвое внесло в себе столько магии, что моя по сравнению с ней была маленькой и ничтожной. Люди разошлись по домам, забыв и про камни, и про меня. По случаю, проходя мимо, они, наверное, прислушивались, кричу я или умираю тихо и безмолвно. Спектакль был окончен. А пытка начиналась. Я лежала неподвижно, ощущая невозможный вес всем своим телом, и единственным, чем я могла пошевелить, были мои беспомощно кружащиеся мысли. Всё произошедшее начало расплываться. Мне казалось, будто последние часы были сном, от которого я пробудилась и который теперь пытаюсь вспомнить, но ощущаю, что с каждой мыслью детали всё больше ускользают. Конечно, я знала, что просто не могла бы поступить иначе. Я не могла убить повелителя демонов. Возможно, удержал тот факт, что к этому меня толкала магия, чужая могучая магия, заставившая замолчать мою собственную волю. Если я когда-нибудь решу убить Аларика Кола, это будет моё собственное решение. Так что я сосредоточила всю магию в Мирадеме и растекла оковы, которые не мог одолеть даже сам повелитель демонов со всей своей безграничной силой. Я освободила его, и мы вместе рухнули с карниза. Он попытался удержать меня, даже показалось бы, то он вот-вот сломает мне ребра. А потом, перед тем, как мы должны были рухнуть на рыночную площадь, мы падали прямо на полотняный завес над овощной лавкой. Повелитель демонов исчез. Стражникам не пришлось прилагать много усилий, чтобы меня задержать. Чудом я не пострадала при ударе, только паршиво ударилась головой и несколько минут оставалась слишком оглушенной, чтобы драться. Я могла лишь наблюдать, как меня схватили, связали ремнями из кожи ветряных волков и веревками из хвостов соблерогов, мгновенно лишая меня магии. Темницы, где я провела три дня, они даже заковали меня в те же кандалы, которые использовали для повелителя демонов. Хотя они должны были знать, что моя магия сильнее металла, из которого те были сделаны, ведь незадолго до этого я разрубила оковы. Эти цепи были творением клана магов-кузнецов, а кланы были обязаны всеми способностями той магии, которая была и во мне. Магии звёздной ночи. Магией моей прародительницы, великой волшебницы. Я не осмеливалась ещё раз дать этой магии овладеть мной. Она была способна разрушить всю гору. Нельзя больше допустить, чтобы из-за моего злосчастного наследства пострадали невинные. Больше никогда. Даже волшебницы, которая преодолела и время, и смерть, не смогла бы сейчас мне помочь. Я потерпела неудачу. Я обратилась против неё подавила её магию своей собственной, чтобы обратить в ничто, хотя речь шла не меньше, чем о спасении моей. Я была уверена, что в наказании она никогда больше не поможет мне. Камни давили мне на грудь. Воздух становился тяжелее. Я вдыхала и выдыхала его уже много раз. Я изо всех сил втягивала его в лёгкие. Но казалось, что от него уже нет никакого толка. Сердце билось медленно, и так трудно, что боль прокатывалась от горла до живота. Наверное, я лежала здесь за дело.